1879 год. Экстрактор Сокслета. За работой большинства химических устройств наблюдать не очень увлекательно. Холодильник Либиха конденсирует пары, и процесс конденсации нельзя назвать интересным и занимательным. Главное помнить, что при очистке жидкости с помощью перегонки, для которой и нужен холодильник, в приемник должно капать 1-2 капли в секунду. Еще менее увлекательно отсоединение холодильника от водных коммуникаций. Один раз во время попытки освободить холодильник от присохших шлангов я не рассчитал силу и получил сомнительную возможность наблюдать расширившиеся от непонимания глаза врачей, зашивавших меня в неотложной хирургии, которые пытались осмыслить мой ответ на вопрос «Где же вам так не повезло порезаться?» Потеряв к тому времени пару стаканов крови, Я не был готов строить ответа, используя в речи завязку, кульминацию и развязку. И ответил просто «порезался холодильником». По глазам эскулапов я, правда, быстро понял, что они уже вычисляют степень опасности обычного расположенного на кухне белого шкафа с морозом и продуктами внутри. И конкретизировал. «Холодильником Либиха», что, впрочем, не добавило людям в белых халатах понимания причин моей резанной травмы. Вот и пришлось коротать время под наложение швов, освежая в памяти штопающих меня людей забытые после мединститута основы техники лабораторных работ и техники безопасности в химической лаборатории. Тем не менее, одно стеклянное устройство стоит несколько особняком. В рабочем состоянии оно вполне может на некоторое время парализовать работу химической лаборатории, особенно если в лаборатории главным образом работают студенты и аспиранты экстракционный аппарат сокслета. Это устройство состоит из стеклянного резервуара, расположенного между колбой с растворителем, ниже резервуара, и холодильником, выше резервуара. Экстрактор сокслета, часто просто сокслет, позволяет экстрагировать вещества из твердого образца в жидкость, используя при этом небольшие объемы растворителя, который, благодаря схеме устройства, циркулирует и мелкими порциями омывает пробу, вещества из которой экстрагируются. Растворитель для экстракции нагревают в колбе до кипения, его пары конденсируются в холодильнике, омывают образец, вымывая из него целевое вещество или вещества. Раствор через специальный отвод попадает в колбу, и все повторяется снова и снова. Смотреть на работающий сок след действительно весьма интересно. Тем более, что если речь не идет о лаборатории, основное направление работы которой связано с извлечением вещества из природных источников, экстрактор Сокслета запускается нечасто. Экстрактор Сокслета получил свое имя благодаря Францу Риттеру фон Сокслету, немецкому химику бельгийского происхождения, родившемуся 12 января 1848 года в городе Брюн на территории Австро-Венгерской империи. Ныне это город Брно в Чехии. Он изучал химию в Университете Лейпцига, в нем же защитил диссертацию, после чего стал ассистентом в Институте сельскохозяйственной химии. Поработав в должности ассистента ГОД, он получил должность кафедры сельскохозяйственной химии в Вене, где оставался до 1879 года, пока не принял предложение занять одновременно две должности. Профессора земледельческой химии в Высшем техническом училище в Мюнхене и директор Баварской сельскохозяйственной опытной станции. Сокслет работал в Мюнхене до своей смерти в возрасте 78 лет в 1926 году. Большая часть исследовательской деятельности Сокслета была посвящена изучению молока. Он первым описал молочный сахар лактозу, ту самую, которую могут приваривать далеко не все взрослые люди. Сокслет выделил и описал свойства основных белков из состава молока казеина, альбумина, лактопротеина и глобулина. Именно Сокслет первым предположил возможность применения только что изобретенного процесса пастеризации к молоку и экспериментально доказал свое предположение. Так что молоком, которое стоит в бутылках и не прокисает, мы обязаны Сокслету. Кстати, иронично, Но если в средние века о появлении ведьмы или нечистой силы судили по скисшему молоку, то сейчас некоторые граждане приписывают не менее инфернальные свойства молоку с длительным сроком годности. Спустя пять лет после разработки процесса пастеризации молока Сокслет предложил устройство для стерилизации стеклянной молочной тары. Именно в Вене Сокслет разработал свое устройство для экстракции, Он использовал его для извлечения жиров из твердых молочных продуктов, сыров и масел. В 1879 году Сокслет описал конструкцию своего устройства в научном журнале, и новый аппарат быстро начал применяться в разных областях химии. Сначала в биохимии и пищевой химии, потом в химии продуктов нефтепереработки. А уже в 20 веке аппарат Сокслета стал применяться в химии полимеров, во всех областях химии, в которых требуются процессы экстракции.